Глава третья. Ещё вместе. Дни тянулись. Дождливые, серые, наполненные неизвестностью и тоской. Сначала, оглушённая своим личным горем, я не обращала внимания на то, что творится вокруг. Иногда, если до ушей долетали обрывки новостей, мне казалось, что мир сходит с ума. Но потом я решала, что это я схожу с ума. А на самом деле всё как всегда. Кто-то ворчит, что климат испортился окончательно. Где-то пропадают люди. А кто-то предсказывает, что скоро всё закончится. Вот только непонятно, что он имеет в виду. Конец этого мира? Или конец каких-то странных событий, происходящих вокруг нашего города? Три дня я ревела и не включала ни телевизор, ни радио вообще. Потом мне позвонили и сказали, что родителей можно похоронить. Но, видимо, позвонили не только мне. потому что люди с их работы тоже связались со мной и объяснили, что я могу не волноваться, они всё сделают сами. Мне было больно. Мне было страшно. Мне хотелось исчезнуть или хотя бы уснуть на полгода, чтобы проснуться, а всё это давно осталось позади. Рихтер писал мне каждый день по сети, но приходить не приходил. Наверное, мы оба испугались того, что сошлись так близко. Испугались и не знали, что с этим делать дальше. Особенно сейчас. Потом были похороны. Я не буду о них рассказывать. У меня до сих пор начинают трястись руки, когда я пытаюсь восстановить события того дня, и пальцы не попадают на нужные кнопки клавиатуры. Потом прошла неделя, когда я училась жить одна. Включать и выключать свет, просыпаться под будильник, выносить мусор, покупать еду, готовить себе что-то на завтрак, обед и ужин. С деньгами у меня внезапно оказалось всё неплохо. Я нашла родительские банковские карты. И пин-коды тоже нашла. Денег там было столько, что при аккуратных расходах хватило бы до конца следующего года, а может и дольше. Я удивилась. Мне всегда казалось, что родители зарабатывают немного, то есть на жизнь хватает, а чтобы откладывать или делать крупные покупки — нет. Оказалось, что я ошибалась. Оказалось, что в последние месяцы они оба зарабатывали не просто хорошо, а до странного много. При их-то работе в НИИ на инженерных должностях. Мне, конечно, повезло ещё в одном. Мне уже исполнилось 18, и я могла жить без опекунов и без попыток устроить меня в детский дом. Первая неделя после похорон была чудовищной, вторая не сильно лучше. А потом, когда Рихтер привычно написал коротенькое вечернее сообщение, я попросила «Приходи, пожалуйста». Сначала я хотела объяснить ему, что ничего не имею в виду, что не собираюсь его соблазнять или лезть с бесконечными разговорами. Мне просто было нужно хоть немножко побыть с живым человеком, в одной квартире побыть, а не как-нибудь там. А потом я подумала, что ничего объяснять не буду. Позову и всё. Чем больше пишешь слов, тем проще в них запутаться. И вдруг я буду иметь в виду одно, а он поймёт всё совсем наоборот. Он пришёл. пришёл вечером, усталый, похудевший, запавшими глазами и почти не гнущимися пальцами на правой руке. Нет, они и раньше гнулись не слишком хорошо, я уже рассказывала, но сейчас торчали как-то совсем вызывающе. Ты болеешь? спросила я. Весь город болеет, ответил он. Гриппом? удивилась я. Вроде не время, алыми дождями. Чем Он посмотрел на меня изумлённо, а потом, наверное, вспомнил, что мне сейчас простительно. Всё простительно. Ничего не знать о том, что творится снаружи моего несчастного мирка, тоже. И он начал рассказывать о том, что показалось мне началом страшного фильма. Я слушала, и мне казалось, что такого просто не может быть. Но то, о чём Рихтер говорил, совпадало с обрывками новостей, которые я краем уха слышала по радио или читала в сети. Меняющийся мир не был моим бредом, вот в чём дело. Он на самом деле менялся, резко и страшно. И правила, по которым люди в нём жили, менялись тоже. Рихтер опять пытался разрабатывать руку. Хоть ему и говорили, что нельзя, что бесполезно, что может быть потом. Он каждый день садился за пианино и играл. У меня тоже. Мне казалось, что его хромающая музыка всё равно прекрасна. Столько в ней было боли и света. И чего-то ещё, почти невозможного на Земле. Но то мне. Остальные, кому он пробовал посылать свои аудиозаписи, вздыхали, отворачивались и бормотали, что на свете полным-полно других интереснейших занятий. Ни одна же музыка есть на свете. У него глаза стали совсем тёмными, а скулы начали выступать, как никогда в жизни. И ещё пальцы теперь болели. Болели так, что он не мог заснуть по ночам». Садился на кровати и смотрел в одну точку долго-долго. А потом всё-таки вставал и шёл пить какие-то таблетки и валерьянку. Через час-полтора боль немного отпускала, и он засыпал. А вокруг мир продолжал сходить с ума. И то, что раньше казалось невозможным, происходило с утра до вечера. Одно, другое, третье. Это было так страшно, что, выглянув в этот большой мир, я тут же пряталась обратно в свой, крошечный. В нем тоже и пульсировала боль, но она была понятной, а не той чудовищной неизвестностью, которая, казалось, неумолимо наползала на город, чтобы накрыть его целиком и превратить во что-то склизкое, темное и бесформенное, а потом прогнать через свои внутренности и не оставить ничего прежнего. Мир сходил с ума, захлебывался новостями, менял правила жизни и документы, без которых нельзя было отойти от дома. А мы пытались не сойти с ума дома, запертые по доброй воле в одной квартире. На исходе месяца такой жизни я как будто проснулась и поняла, что единственный человек, оставшийся в моей жизни, стал мне совсем близок. Но стал ненадолго, а сейчас из-за своей давней боли начинает отдаляться. Он ищет выход, и если этот выход окажется далеко от меня, он уйдёт. Потому что для меня самым главным в жизни сейчас был он, а для него — не я. а всё та же музыка, которой он заболел ещё в раннем детстве. Музыка как крест, музыка как вечный зов, музыка как благословение и проклятие. Впрочем, он вспоминал и про меня. Иногда по вечерам мы сидели у телевизора почти как семейная пара, смотрели какой-нибудь старый фильм, пили чай, и Рихтер рассказывал мне истории о разном. Он знал очень много историй. Смешных, грустных, фантастически прекрасных и страшных даудури. С ним никогда не было скучно. Даже если он закрывался в комнате, и я опять слышала его музыку, это никак не казалось скучным. Мне хотелось то метаться, то плакать, то вбежать к нему в комнату и говорить, что он всё равно самый лучший человек на Земле. Даже если его музыка звучит как сейчас. Потому что она и так прекрасна. А те, кто утверждает обратное, ничего не понимают. Или идиоты. Или завидует. Но я понимала, что если зайду к нему в тот момент, он уйдёт и никогда больше не вернётся. Он решит, что я говорю всё это от жалости, а ничего подобного Рихтер терпеть не станет. И я сидела под дверью, не в силах ни открыть книжку, ни пойти на кухню и заняться каким нибудь простыми женскими делами. Сидела, пока звуки пианино не умолкали. Тогда я быстро вставала и убегала куда-нибудь в самый дальний угол квартиры, чтобы Рихтер не знал, что я его слушала. И как слушала. Но он не только мучил себя. Он ухитрялся не дать скатиться в депрессию мне. Захлопнув дверь в комнату с пианино, он становился обычным, остроумным, добрым, в общем, тем самым Рихтером, которого я знала по школе и в которого однажды влюбилась. Он помогал мне решать почти все бытовые проблемы. Легко соглашался сходить в магазин или поменять лампочки, нагоревшие поярче. Он даже иногда сочинял сказки. Мне и себе. Не знаю, кому они были нужны сильнее. Думаю, что обоим одинаково. Рихтер рассказывал, что однажды его пальцы начнут сгибаться и разгибаться, как в детстве, и он сможет играть всё, что захочет. И когда-нибудь на его концерт соберётся полный зал. А я буду сидеть в десятом ряду и улыбаться уголками губ, чтобы никто не догадался, что я его жена. Но все будут знать и потихоньку на меня оглядываться, потому что это же очень интересно — посмотреть, какая женщина полюбила его. Полюбила ещё совсем юного, когда он толком даже не мог играть. Ещё он рассказывал мне сказки про меня. Как однажды я напишу книгу. Про любовь, конечно. Я же всё время что-то пишу. То сообщение ему в мессенджер, то дневник, то блог в соцсети. Так вот, я напишу роман, но там будет не только про любовь, а ещё про страшное, которое однажды навалилось на город и чуть не задушило его, но всё закончилось хорошо. Не для страшного, для города. И мой роман непременно опубликуют огромным тиражом, и вот тут я начинала смеяться и продолжать, что выкупать этот тираж придётся. Но он не давал мне договорить, и мы целовались, просто сидели на диване и целовались». А потом я касалась легко-легко его пальцев и уже долго-долго не убирала руку, жалея только об одном, что не могу передать свою силу и гибкость ему. Я бы пережила. Мне на клавиатуре можно набирать что угодно и одной рукой. Это же не пианино. Я знала, что люблю его. Люблю как-то уж совсем невозможно. И что это ещё обернётся для меня то ли самым огромным счастьем, то ли самым чудовищным горем. Второе — Хоть пока ничто этого не предвещало, мне казалось случиться скорее, чем первое, и я не слишком сильно ошиблась, если только с местом и со временем.